Бедство. Нервы мои истощились, и я заболел псориазом. На коже у меня высыпали розовато-красные пупырышки серебристо-белыми чешуйками. Родители всполошились, стали водить меня по врачам. Долго я страдал от этой болезни, уже и привык к ней, и смирился. Да папа разыскал таки в Москве врача, который вылечил меня за несколько сеансов. Врач спокойный и серьезный, с удивительными ясными глазами человек запретил отцу отблагодарить его и сказал на прощание, что для мальчика, для меня, то есть, необходимо исключить наказание, что я Принадлежу к типу, который нуждается прежде всего в п о о щ р е н и и в чуткости. Еще немного, и он бы сказал бы в любви, но он сдержался. Я мог мириться с д о п и к а н и я м и наказаниями, с п с о р и а з о м с чем угодно, но только не с родительской, не любовью. Может быть, врач догадался ы в об этом. Он не дал отцу рекомендаций любить меня, потому что, наверное, понимал. что сначала нужно вылечить душу отца от нелюбви, а возможно ли такое? Вот в какую г л ы б у уперся я на своем пути. В поезде по дороге из Москвы, а потом дома. Я думал, что в других я всегда находил что-то положительное, хотя бы зачатки хорошего, и прощал и многое, и соглашался с их нелюбовью ко мне, а любовь некоторых... даже отводил от себя, и мир стоял. От родителей же я требовал невозможного, и из-за этого мир кренился, перекашивался, и все мы летели в тартарары. Нужно было что-то делать. Неужели хорошее это только любовь и именно любовь ко мне? В р о д и т е л я х много другого хорошего, и нам надо как-то согласоваться. И сколько раз я... Загибая пальцы тайком подсчитывал, кто любит их, а кого любят они. И выходило, что они никогда не были нелюбимыми, и х всегда любили по крайней мере два человека: я и бабушка. Я загибал два пальца, а вот они — пальцы, отведенные для подсчета тех, кого любили они, оставались не загнутыми. Придуманная мной арифметика любви всегда удручала меня. Ибо я не верил, что можно жить никого не любя, не верил вопреки точной науке арифметике. И вот наконец я пришел к чему-то для себя новому: все беды и несчастья на земле от того, что одни любят, а другие нет. Следовательно, надо сделать так, чтобы либо все любили, либо никто бы не любил. Тогда не будет мучений. И я решил выравнивать мир. Надо приспособиться к родителям, и все будет хорошо. Да-да, раз их не приспособить к себе, то надо самому п р и м е н и т ь с я к ним. Кто-то должен уступить ради общего блага. Пусть я проживу вовсе без любви, без их любви без своей, проживу с тем, что есть в них хорошего, искоренив в себе любовь. н и их терзать не буду, н и сам не буду мучиться. Так, я дошел до крайности, до последнего шага, до последней жертвы. Последний шаг — не любить. Прежде я и помыслить не мог о том, что можно не любить. Это новое было каким-то кошмаром, хаосом. Я совершенно не представлял себе, как можно жить не любя. Мне предстояло ступить на планету, где царил вечный холод и мрак. Я еще не знал, смогу ли я не любить, смогу ли я жить в одном рассудке. Я сделал всего лишь шаг на л ь д и с т у ю поверхность и тут же поскользнулся. д В русском языке, как я выяснил, существует 1500 с слов, характеризующих личность. Казалось бы, выбирай, примеряй к личности, и вся она личность, то есть будет как на ладони. Хочешь опереться на положительное, пожалуйста. Греби положительные сколько угодно, а нет. Я подбирал слова, но выходило что-то убогое, какая-то глимотья. Чистоплотный, бережливый, да и с этим положительным я не мог отделаться от ощущения подвоха. Бережливые, сквалыжные, находчивые, п р о й д о ш л и в ы е Хорошие слова погибали без чего-то главного. Кроме того. Словарь будто в насмешку так и сыпал подходящими словами другого толка. Вспыльчивый, гневливый, злопамятный, в ъ е д л и в ы й не милостивый, льстивый, властолюбливый, гордая, кичливая, бранчливая. Я бросил словарь, книги и вбежал в комнату к родителям. Мама сидела перед зеркалом, держа в губах заколки невидимки, чуть прикасаясь кончиками пальцев то там. тосям к прическе башни. Я смотрел на нее широко открытыми глазами, оглушаемый одним единственным словом, что сильными толчками билось во мне: мама, мама. Я посмотрел на папу. Он сидел на диване, вдевая в манжеты новой рубахи массивные квадратные запонки. Я, словно впервые, увидел его. Он некрасивый, он далекий. чужой, н е п р и с т у п н ы й думал я, с трудом удерживаясь от желания броситься целовать его руки. Родители уходили. Они заказали стол в ресторане, куда пригласили какого-то важного товарища решать какое-то важное дело. Я встал в двери. Что ты такой бледненький? – спросила мама. В ответ я растопырил руки, улыбнулся дрожащими губами. Никуда я вас не пущу. Папа на секунду приостановился, соображая, что это значило, решив, что это шутка, улыбнулся углу м р т а движением руки отвёл меня как паутинку и вышел. Мама величественно последовала за ним. Я горько улыбался. Я попал в з а п а д н ю Не любить было моей хитростью. На самом деле. Я хотел перевоплотиться в них, в своих родителей, понять их, сблизиться таким образом с ними, чтобы любить, не для того, чтобы стать ими холодными, а чтобы подобраться к ним и любить, и чтобы они все-таки любили меня. Я так думаю о людях. Случись что со мной, и упади я лицом в ладони хоть Тани Лукьяновой, хоть вас, сыну, хоть отцу, матери, в душе. У каждого из них будет что-то потрясено, и в короткое время, в мгновение, это что-то поднимется и меня утешит. И вот это ясное и простое я старался всегда удерживать в своей памяти, всегда знать, потому что оно распрямляло в моих глазах каждого человека. Оно было главным, за что я любил всех людей. Это был залог того, что нет людей безнадежных. Но я хотел, чтобы эта потрясённость была нормой жизни. Я хотел праздника на всю жизнь, на все века. Я хотел несбыточного. Я хотел, чтобы меня любили все. Смех, стыд, безумие. Даже своих родителей не смог я подвигнуть на это. Я вспомнил, как хотел целовать отцовские руки. Я ненавидел себя за правду. Я давился слезами. бежать, бежать, бежать. И я предпринял попытку вырваться из несчастливой своей жизни, подготовил документы в художественное училище, не потому, что очень уж мечтал стать художником, а чтобы бежать. Отец в это время был поглощен идеей загранкомандировки, точнее воплощением ее. открывалась возможность поработать год другой в Африке. Он уже несколько раз слетал в Москву. Дело, кажется, продвигалось. Нужно было пройти медосмотр и сделать прививки. Отец нервничал. Пройду ли я по состоянию здоровья? Если бы командировка была на полгода, то можно было бы ехать одному. На два же года нужно было брать семью. А здоровье с а у меня не ахти какое. Я Тихомолку готовился к поступлению в художественное училище. Когда же я рассказал о своих намерениях родителям, они выразили величайшее недовольство, говорили о том, что я поступил не хорошо, не посоветовавшись с ними, и о том, что нужно бы во что бы то ни стало закончить десятилетку и потом поступить в вуз. И главное о том, что я путаю им карты, так как на меня уже оформлены документы. И нужно ехать за границу. Ты же прекрасно знал, что мы едем. Напористо убеждал меня отец. Ты фотографировался с мамой на визу, делал прививки, а теперь пускаешь под откос общее семейное дело? С мамой чуть не случилась истерика. Она стала выбрасывать из гардероба сшитые специально для Африки платья, задыхаясь и крича: «Вот, вот!». Все на смарку. От холеры прививались на смарку, от лихорадки на смарку. Теперь нас никуда не пустят. Пустят? Криво улыбнулся я. Зачем я нужен вам? Поздно вечером я слышал из своей комнаты их разговор. После долгого едва ли не двухчасового молчания мама произнесла так, как будто разговор оборвался полминуты назад. даже если пустят без него, то все равно наши планы летят к черту. Мы ведь хотели сдать на два года квартиру, а так он здесь будет жить. Папа, как бы к о л е б л и с ь говорить или нет, все же сказал. Это ж сколько же мы могли бы с квартирантов получить. Я уж не г о в о р ю о том, что если он останется здесь, то ему придется оплачивать квартиру. Таким образом мы теряем еще больше. Это ведь стоимость хорошей машины, а то и больше, сказала мама. А то и больше, согласился папа, и они снова надолго умолкли. Потом папа прошептал что-то маме, а она громко ответила: Подумаешь, вот и хорошо, что слышит, ничего неудобного нет, не перед общественностью выступаем, дело семейное, это нам с тобой вся с т а т ь о б и ж а т ь с я для него ведь стараемся. Помолчав, она сказала: "Главное, конечно, не деньги. Не можем же мы оставить его в квартире одного. Мало ли что." Я накрыл голову подушкой. Через три дня я объявил родителям, что в училище не поступил, провалился на творческом конкурсе. Рисунки у меня были неплохие, но все-таки я слабак и неудачник. Папа посмеивался, мама улыбалась, не разжимая губ, и я улыбался им в ответ, тоже не разжимая дрожащих губ. На самом же деле я просто-напросто забрал документы. В приемной комиссии меня напротив уговаривали поступать, уверяя, что я выдержу творческий конкурс. Но я не мог жить в этой квартире, я не мог жить в этом городе, и я. бежал